Она была прелестна в своем простом черном платье. Прелестны были ее полные руки с браслетами. Прелестна твердая шея с ниткой жемчуга. Прелестны вьющиеся волосы, расстроившиеся прически. Прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук. прелестно это красивое лицо в своем оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое, В ее прелести Кити любовалась ею еще более чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленною, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее. Так она изменилась. Прекрасный бал. сказал он ей чтобы сказать что нибудь да отвечала она в середине мазурки повторяя сложную фигуру вновь выдуманную корсунским анна вышла на середину круга взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и кити кити испуганно смотрела на нее подходя анна прищурившись смотрела на нее И улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой. Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней, сказала себе Кити. Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее. — Полно, Анна Аркадьевна! — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. — Какая у меня идея котельона! — Он бежу! И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно. — Нет, я не останусь! — ответила Анна, улыбаясь.